Глава 5. Миссис Варден нестышно вошла в комнату, почти такая же немолодая, как и её муж, хотя зная, третья жена и намного моложе двух предыдущих, как было сказано, забрал Господь. Варден на это ответил благочестиво, что он живёт по Божьим заветам. Бог берёт, берёт и он. Потому каждая жена была моложе предыдущих на 10 лет, что объяснимо. Люди нашей профессии живут дольше. И работоспособность вместе с молодостью сохраняются практически до самого конца. Я следил, как она ловко наливает привычными движениями нам в чашки кофе, достаточно крепкий, судя по цвету, ароматный и с пышной пенкой. "Спасибо", сказал я и повернул голову к Вардену. "За новостями не следите?" Он покачал головой. "В моё время журналисты были сдержанее. Меньше врали и не так явно передёргивали. Врут много, согласился я. Хотя зачем? И так каждый день всё кошмарнее. Одна эта африканская чума чего стоит. Миллиард человек как языком слезнула. Не таким рисовали наше время мечтатели прошлых веков. Он сказал невесело. И снова всё началось с моей многострадальной Оранжевой республики. Там появился первый человек. Там он и окончил своё существование. Зато помнись и с неандертальцами, сказал я бодро. подхватили знамя цивилизации. Хотя, конечно, чудовищная катастрофа началась не с этой чумы, а с того натиска мировой общественности, что уничтожила вашу процветающую страну. Мне кажется, вы тогда сопротивлялись недостаточно активно. Он посмотрел в изумлении. Похоже, вы не в курсе. Ах, да, вы тогда были совсем ребёнком. Все страны Европы и США требовали отмены апартеида и передачи власти чёрным Да что там Европа и США, даже СССР и Китай были с ними за одно. Я поморщился. А что вам те санкции? У вас все было. Он ответил очень мягко, но прозвучало это так, словно отрезал по живому. Все. Это вы, русские, можете такое пережить. У вас своя цивилизация, а для нас было тяжко чувствовать, что нас отрезали от цивилизованного общества. такое для нас намного тяжелее, чем экономические санкции. Но, думаю, сказал я, тот кошмар, что случился потом, он тяжело вздохнул. Да, этого никто предвидеть не мог, даже на западе. Нас уверяли, что при мирной передаче власти не будет никакого насилия, и что наш президент Леclerc станет при чёрном президенте Манделе его вице-президентом и сможет влиять на политику нового правительства. Думаю, сказал я. Страны Запада тоже были обмануты. Это видно уже потому, что с того момента АУР, как воды в рот набрали. В прессе Запада не желали писать о бесчинствах чёрных, а достижений не было, так что лучше помалкивать, чем признаться в своей грандиозной ошибке. Он развёл руками. Но что мы, учёные, могли сделать, если даже всесильные политики не смогли отстоять страну перед всеобщим натиском? Учёный, к сожалению, самая бесправная часть населения в любом обществе. Актёров и музыкантов и то больше слушают, чем нас. Вон, как они раздают интервью и получают население по всем вопросам. Всё верно, сказал я с горечью. Так во всём мире. Но это обязательно изменится. Учёные должны не просто иметь голос, но и сами менять общество. Он посмотрел на меня с опаской. Вы о чём? Ученые, напомнил я, в отличие от актеров и музыкантов, в самом деле имеют возможность влиять на общество и даже его менять. Он поморщился, взглянул мне в глаза, выражение его лица сначала застыло на мгновение, затем начало меняться, выражая изумление и шок. Что? Вы намекаете, что кто-то из наших создал этот вирус? Да, ответила я мягко. Есть и такое предположение. Одно из На в первых рядах, как вы понимаете, почему? Но изумление в его глазах только продолжало разгораться. Но это же... проговорил он наконец. Не скажу, что невозможно, однако немыслимо сложно. У нас в университете даже нет такой аппаратуры. Но есть часть, уточнил я. А недостающая есть у Кендалла, Гарсона, Тульзена, разбив работу на части. Вполне можно при слаженном взаимодействии добиться результата. Он медленно покачал головой. Из умления наконец спарилось. Он посмотрел на меня с печалью, но уже спокойно и без бурных проявлений чувств. Ещё кофе? Позвольте, налью. Хотя в штатах свой не выращивают, но со всего мира гребут лучшее. Должен сказать, мистер Лавронов, за это время, что здесь живём, все мы растеряли идеалы под напором американской практичности. Все почти все, уточнил он с педантичностью учёного. Но из тех, кого знаю, все. Задавлены бытом, можно сказать и так, ответил он мирно. В штатах нет места идеализму, и о стране никто не заботится. Это потому, сказал я в защиту американской мечты, что в доктринах, гласных и негласных, штаты должны заботиться обо всём в мире. Он сдвинул плечами. Может быть, может быть. Только их забота Пока что напоминает поведение слона в посудной лавке. Но скажу за наших африканеров, которых в Штатах после отмены апартеида переселилось почти полмиллиона человек. Штаты получили полмиллиона высокообразованных белых протестантов, приученных трудиться, вести себя достойно и вписаться в общество, не требуя у себя льгот и пособий. Напротив, африканеры сразу же внесли свой вклад в науку и хай-тек, принявшие их страны. И скажу с грустью: они уже американцы, а не африканеры. Где хорошо, там и родина? Он кивнул. Да, это практично, приземлённо. Однако американцы никогда не были одухотворённой нацией. Для выживания и доминирования это как раз самое важное. У американцев нет идеалов, потому они прут так победно. Я тактично промолчал. Орза соо основателей была великая американская мечта, что за века заметно потускнела, но всё же осталась в виде желания навязать всему миру свой образ жизни, хоть и лишённый для народных масс высоких идеалов, зато с самыми передовыми стандартами жизни. Миссис Варден появилась неслышно, убрала пустые чашки и повинуясь жесту мужа, принесла блюдце с поджаренными гренками и горячим кофе в красивых расписных чашках. Перехватив мой взгляд, он сказал понимающе: "Трика, здесь правда могут понять, как Куклус Клан, а в Германии Kinderküchenkirchen. Но я ей тоже точно так же приношу печенье и кофе, когда она треплется с подругами. В Америке равноправие", согласился я. "Задети кухню церкв сразу в тюрьму". Он усмехнулся. "Но мне самому нравится ухаживать за женой. Она прошла со мной все трудности. Это моя любовь и опора". Я ощутил, что разговор свернул на бытовые темы. А второй кофе в приличном обществе называют кофе на дорогу. И допив, сказал с самым сокрушённым видом: "С сожалею, мистер Варден, вынужден откланяться. Должен признаться, для меня было огромным удовольствием общаться с вами и вашей милейшей супругой". Миссис Варден мягко улыбнулась, а он тоже поднялся и протянул мне руку. "Спасибо, мистер Лавронов". за возможность вспомнить о нашей потерянной родине. Не планируете вернуться, спросил я. Он вздохнул. А смысл? Там всё разрушено. Но налаживается, напомнил я. Белая снова у власти, и вообще в стране теперь нет предпосылок для трений из-за отсутствия. Разрушено слишком много, напомнил он. Весь мир берётся помогать, сказал я. Только штаты обещают выделить в течение этого месяца 5 млрд долларов на восстановление инфраструктуры и экономики. Через полгода ещё 10, а в начале следующего плюс 18. Не в долг, а в качестве безвозмездной помощи. Хотя это и не искупит вреда, который нанесли отмены апартеида, но хоть как-то смягчит их вину. Он покачал головой. Увы, я не в том возрасте, чтобы начинать сначала. Здесь же налажено. У меня студенты, научная работа, прекрасный круг друзей из высшего преподавательского состава. Я промолчал в бессилии. Сумели бы мы добиться увеличения срока жизни хотя бы до 100-150. Можно было бы не раз начинать всё сначала, а сейчас всякие учёные стремятся успеть завершить начатое до того, как сразит старость с её слабостью и деменцией. На обратном пути я окончательно вычеркнул его из списка подозреваемых. Человек не может настолько притворяться, чтобы обмануть меня при разговоре с глазу на глаз, когда вижу все его реакции. Если и был горячим патриотом в молодости, то с возрастом, как все люди, изменил взгляды. В штатах проникся здравым американизмом, где сказать, наша родная страна это планета Земля, и нужно жить там, где позволено успешно работать и тем самым приносить больше пользы человечеству. Вообще-то верно, но все мы ещё тепети кантрапы. потому подобный глобализм в остальных частях планеты, кроме Штатов, выглядит чуждым и даже отвратительным. Можно ещё хорошенько просмотреть ту часть африканцев, что переехали совсем молодыми. Конечно, не всех, а кто имеет отношение к работе с исследованиями в области генетики. Хотя, как верно сказал Варден, американский прагматизм, воспитываемый с детства, быстро гасит любые идеалы, относясь к ним как к пережиткам старого времени. Но всё же с ними расстаются не все. Да и то такое это развление наступает в разном возрасте. Ладно, мозг постоянно ищет себе работу. Пусть роется. А я пройду по тем крохотным зацепкам, что дал Варден. Это Брайан Кендел, Фернанд Гарсон и, возможно, Фриц Тульзен. А мозг тут же услужливо высветил экстренное заседание ООН, что идёт вот сейчас. Там представитель штатов заявил в не свойственной ему жёсткой манере, которую тут же окрестили русской, что человечество в целом слишком ценный ресурс вселенной и рисковать им из-за безответственности политиков на местах не просто глупо, а преступно. Потому, добавил он, повышая голос, с момента этого заседания вводится на всей планете намного более жесткий контроль за безопасностью, а где проигнорируют или попытаются вести свою игру, там правительства будут смещены, а взамен введено внешнее управление под контролем четверки. Штатов, России, Китая и Евросоюза. В американском Сенате тем временем вступились республиканцы и демократы. Одни доказывали, что страну ждет резкий спад благосостояния, потеря тринадцати процентов населения скажется неминуемо. Другие с цифрами в руках опровергали, показывая, какие огромные суммы страна получит из-за почти полного сокращения выплат пособий безработным и различным группам негритянской молодежи, которую власти из-за политкорректности и во вред здравому смыслу упорно отказывались называть бандами. Во всяком случае, страна забурлила, словно муравейник, формуйка руфа. Куда сунули палку и пошевелили там. Муравейник обычно тут же отстраивается ещё краше и прочнее. Так что и страна, как начали уверять экономисты, сбросив огромный и очень тяжёлый балласт в виде денежных вливаний для нежелающей работать негратской молодёжи, получит дополнительный стимул к развитию. Легче всего потерю негритянского населения перенесли страны Европы. В самых северных районах темнокожих не было вообще, как и в странах Восточной Европы. В более богатой Западной практически все жили на щедрые пособия и не желали даже пробовать работать. Потому их исчезновение доставило хлопоты только в первые дни, когда пришлось убирать трупы. А потом самые правые политики, сдерживая ликование, сообщили, что ранее выделяемые неграм огромные суммы пойдут на школы и университеты, а остальным понаехавшим арабам и туркам стоит задуматься о работе, иначе кто-то не выдержит такой наглости и сделают вирус, чтобы убрать их тоже. Ученые на перебой выступали в широкой печати с заверениями, что у негров самый уникальный и чистый геном, потому и стали легкой мишенью. Все остальные, как европейцы, так симиты, азиаты и другие, дикая смесь, где у каждого человека два-четыре процента неандертальца. о процента денисовского человека, и небольшая часть генов вообще неизвестна от какого предка, исчезнувшего без следа. Журналисты подхватили тему и тиражировали сообщение, что негры единственная на планете чистая раса. Потому уязвимы не только для генетического оружия, но и вообще для множества болезней, которые не задевают белых и азиатов. Потому возможно, генетическое оружие было не направлено именно на чернокожих. Просто их генетическая карта не так защищена, потому они пали первыми. Мысль здравая. От неё даже у меня холод пробежал по спине. На очереди могут оказаться китайцы. Их генокод из-за долгой изоляции чуть-чуть уизвёме европейца. А третья модификация вируса убьёт уже всё население планеты. Да, всё верно. Все люди планеты вышли из Африки. Так что чернокожие могут гордиться. Их родина колыбель всего человечества. Выйдя в Европу, переселенцы столкнулись с денисовским человеком. Несколько десятков тысяч лет жили бок о бок, скрещиваясь с ними, потом постепенно истребили их. Почти в то же время встретили на просторах Европы неандертальцев, и та же история повторилась. Жили рядом, брали их женщин в жёны, потом уничтожили конкурентов за доминирование на планете. На к тому времени в каждом кроманьонце была частней андертальца и денисовского человека, так как именно эта помесь оказалась наиболее устойчивой к болезням и катастрофам.